Что касается культа товаров карго, то под этой формулой подразумевается особое поведение первобытных народов при контакте с самыми современными технологиями. Херман приводит пример времен Второй мировой войны. Дело в том, что многие острова в южной части Тихогенского бассейна использовались американцами в качестве аэродромов для своих самолетов. По окончании войны островитяне начали активно строить самолеты из соломы, чтобы посредством таких моделей, воспринимающихся ими как летающие боги, реанимировать их и молить их возвратиться. Херман убежден, что неувязки и неточности в астрономических познаниях Дагонов говорят о том, что они получили свои удивительные знания в прошлом XIX веке от христианских миссионеров. Однако восприняли эти сведения неверно, и, как это произошло с культом Карга, интегрировали его в свою религиозную картину мира. Именно ошибки в изложении астрономических реалий, например, пресловутый «Красный Сириус», указывает на гораздо более древнее происхождение знания о Сириусе, чем это допускает Херман. Астрономически образованные миссионеры просто не могли знать этого. От каким бы углом зрения они не наблюдали Сириус, он никогда не показался бы им красным. Это представляется тем более удивительным, что эти ученые-мужи в других отношениях должны были быть настолько прозорливыми, чтобы поведать догонам информацию о еще одном, до сих пор неоткрытом спутнике Сириуса, сириусе С, что, впрочем, противоречит утверждению Хермана о том, будто догоны обладали лишь теми знаниями об астрономических данных, которыми мы уже располагаем. Как и зачем премудрые миссионеры вдруг вздумали поведать первобытному народу поразительные знания, которыми наука в их время еще просто не располагала и которые нельзя считать окончательно доказанными вплоть до сегодняшнего дня? Взять хотя бы этот второй спутник Сириуса, ведь он, Неоспоримое свидетельство того, что Дагон обладает совершенно непостижимыми знаниями. Кроме того, у Дагонов при всем желании не удается обнаружить никаких христианских вероисповедных атрибутов. Получается, что мнимые миссионеры уделяли ознакомлению туземцев с отвлеченными астрономическими знаниями куда больше внимания, чем проповеди Библии, В мифологии Дагонов нет никаких следов позднейших интерполяций, имевших бы хоть самое отдаленное сходство с христианским вероучением, где хотя бы те изображения крестов на песке и резных деревянных крестов, которые в культе товаров карго были заимствованы и привнесены в архаическую туземную религиозную систему, где, наконец, другие культовые атрибуты христианского происхождения. Впрочем, догоны особо почитает своего бога-творца Номмо, существо по виду напоминающее амфибию, который умер почти так же, как Иисус Христос, и должен вновь воскреснуть, чтобы искупить людей от их грехов. Однако... Подобные образы спасителей и искупителей встречаются в верованиях народов по всему земному шару и отнюдь не является уникальным религиозным элементом, присущим только христианству. Против гипотезы о миссионерах говорит и тот факт, что у догонов найдены особые раскрашенные бочонки для пива и древние маски, которыми догоны пользуются всего лишь раз в 50 лет на празднике Сигуи. Одна из таких бочек восходит к XII веку, что со всей определенностью показывает, что догоны имели представление о Сириусе задолго до наших современных астрономов.